Глава пятая. Человек-бокса. Антон со вздохом отбросил в сторону книгу, которую читал, и поднял глаза к потолку, переживая состояние раздраженной неудовлетворенности. Валерия, сидевшая у компьютера в соседней комнате в одном летнем халатике, заметила его жест, встала, гибко потянулась и подошла к лежащему на диване в гостиной мужу. — Чем расстроен? Антон нехотя кивнул на книгу. «Да вот, нашел. Этот парень считается чуть ли не главным специалистом по воинскому образованию, но, судя по всему, не знает ни наших воинских, ни культурных традиций, ни духовного наследия. Либо элементарная невежда, хотя вполне допускаю, что пишет он по заказу». Валерия с любопытством перевернула книгу. Это был энциклопедический справочник «200 школ боевых искусств Востока и Запада». Автор А. Е. Тарас, проживающий в Белоруссии. «Ты считаешь, он не прав?» «Это он считает, что у русских и вообще у славян не было ни боевых традиций, ни школ воинских искусств. И побеждали мы лишь числом, а не умением. Как вообще можно договориться до того, что русский народ никогда не существовал?» Не принимай все эти. писания близко к сердцу, дорогой. Авторы подобных утверждений, как правило, люди не славянского происхождения. Пусть их заявления остаются на их же совести. Да я не особенно переживаю, хотя, с другой стороны, обидно. Парень-то вроде славянин, должен знать истоки. Возможно, он действительно выполняет чей-то заказ, пусть даже неосознанно. Все это — следствие продолжающегося морочения людей. Морок хочет убить, растоптать душу нашего народа и использует все доступные ему методы. Антон кивнул. Прошел год с момента битвы со слугами Морока на берегах озера Ильмень, но помнилось все, как происшедшее вчера, хотя о том, что было, они предпочитали не говорить. — Значит, ты считаешь, что господин Тарас заморочен? А ведь должен был бы знать, что русский ратник одинаково владел топором, мечом, молотом, кистенем, булавой, пикой и с улицей. Это еще хронисты Средневековья отмечали. А как можно было владеть оружием и приемами боя без школы? Что, Тарас этого не понимает? Я читал, как убили Евпатия Калаврата в XIII веке. Многочасовая рукопашная сеча складывалась в нашу пользу, хотя отряд Калаврата был в семь раз меньше по численности, и наши воины не спрашивали у противника, какие стили воинского искусства те представляют. Калаврата смогли победить только тогда, когда начали издали стрелять по отряду из пороков, то есть из пушек, ядрами. «Не горячись, ты прав. Я не великий знаток боевых искусств». Но, изучив десятки, если не сотни исторических документов, тоже уверено, что воинское искусство русского народа в тотальном бою превосходило воинскую традицию и Востока, и Запада. Иначе Русь не устояла бы. Что же касается школ боевых искусств, то они, конечно же, были. А серьезный удар по ним и по системе воинского воспитания вообще нанесла даже не столько христианская церковь, сколько всеобщее и полное закрепощение крестьян. Правда, мудрый русский народ и тут нашел лазейку. Приемы воинских искусств стали ритуальными, потешными, фольклорными. Без кулачных боев и борьбы, без боев на палках не обходился ни один праздник, но об этом я могу говорить долго. Знаю, улыбнулся Антон, обнимая жену. Это твой конек. Я у тебя один манускрипт нашел. Китайские хроники 18 века, в переводе, разумеется. Так там говорится о пленных русских казаках, которые впервые в истории Китая предстали перед очами императора Поднебесной. Последний приказал им продемонстрировать воинское искусство и был весьма удивлен, когда светловолосые дьяволы уложили в рукопашке лучших телохранителей императора. — Вот видишь, — промурлыкала Валерия на ухо мужу, — даже азиаты признаются в приоритете наших традиций. Илья говорил, что и в наши дни сохраняются семейные воинские школы. Он где-то встречался с клановыми войнами и даже учился у одного из них. Естественно, такие школы существуют. Но доступны они далеко не каждому смертному. Многие витязи прошли такие школы, если верить деду Евстигнею. Если бы не красный террор, организованный сначала троцкистами и продолженный верными сталинцами, который уничтожил всю российскую аристократию, носительницу вековых традиций духовности и культуры. Сейчас бы во всем мире говорили бы о русских стилях, а не о японских. Русская арийская борьба пяти стихий положила начало и даоскому направлению воинского образования Китая и староша старошаолиньскому, традиции которого, кстати, пришли в Китай из Индии. — А говоришь, небольшой специалист по боевым искусствам. — Так ведь я филолог и историк, много чего прочитала и изучила, а история воинских искусств неразрывно связана с историей народов, так что не драматизируй трагедию, как сказал поэт. Антон засмеялся, отстранил жену, поцеловал ее в глаз. — Мне повезло, что ты классный специалист. Нет, правда, никогда не думал, что женщина может быть не только красивой, но и умной, и знающей. — Мстец. Пожурила его Валерия, направляясь в комнату с компьютером. «Подожди, сейчас закончу работу, и мы пойдем ужинать. Не возражаешь?» «Ни в коем разе. А ты снова сидишь в интернете?» «Приходится. Польский писатель-фантаст Станислав Лем, конечно, прав, утверждая, что интернет стал вместилищем глупости, пошлости, воровства, порнографии, злобных выходок, но лучшего хранилища знаний человечество пока не придумало». И, к сожалению, людей, стремящихся к знанию, гораздо меньше, чем ищущих легких развлечений и диких игр, служащих лишь для того, чтобы убить время. — Тут я с Лемом согласен, — хмыкнул Антон. — Интернет действительно плодит идиотов, способных разве что быстро нажимать кнопки на клавиатуре. — Над чем ты сейчас трудишься? — Вчера допоздна торчало у экрана. — Позавчера. Тестирую ветхие и новые заветы. Зачем? — удивился Антон. Кому это понадобилось? Во-первых, анализ библейских текстов — моя тема в институте. Во-вторых, ты не представляешь, насколько это интересно и страшно. Во внешне привлекательную информационную программу, которой является Библия, как патрон в обойму, вложена ядовитая начинка, которую очень трудно распознать. Что ты имеешь в виду? Ты хорошо помнишь основные христовые постулаты? — Это не убий, что ли? — Всего их десять, но основных — пять. Возлюби врага своего. Я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью. Кто ударит тебя по правой щеке, подставь левую. Не заботься о завтрашнем дне, не прелюбодействуй, ибо кто смотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействует с ней в сердце своем. А не убий О заповеди «не убей» разговор особый. В Библии он усечен, а раньше звучал так «Не убей брата своего во Христе». Понимаешь, о чем речь? То есть брата своего, единомышленника, не убий А остальных можно? Совершенно верно. Хороша заповедь, остальные не лучше. Первый постулат лег в основу так называемого христианского интернационализма, лишившего нас чувство национального достоинства. Второй внес разлад в семью, в нем дети натравливаются на родителей, родители на детей и на родственников. Ну, третий понятно, что делает. Обезоруживает и духовно ослабляет человека в тот момент, когда нужно дать врагу решительный и адекватный отпор. А как насчет пятого о женщине? Пятая заповедь вообще заставляет мужчину стыдиться естественного, природой заложенного влечения к женщине. Любовь между мужчиной и женщиной имеет космическое происхождение и значение, а в Новом Завете она сводится к примитивному вожделению и греху, не зовет к гармонии отношений, осеет смятение чувств, ведет к извращению смысла тяготения мужчины к женщине. То есть налицо самая настоящая диверсия. Громов, ты лапидарен, как сама природа, но... Валерия погрозила ему пальцем. «Если ты вздумаешь бросить косой взгляд на другую женщину...» «Понял...» — Антон поднял вверх руки. «Мало не покажется. Постараюсь сдерживать свое мужское начало...» Валерия не выдержала тона, то засмеялась. «Сдерживай, но только не в отношении меня. Так что христианство — жуткая религия, убивающая в человеке человека, в то время как высшему разуму, создавшему нашу Вселенную и нас самих... Не нужен ни Сын Божий, ни другие посредники, ни Библия. Но я думаю, другие религии не сильно отличаются в этом смысле от христианства. Всем им нужен вождь и толпа, которую можно доить ради ее же спасения. Однако я проголодался, Валерия Светникитишна. Давай на время отвлечемся от философских бесед и сходим повечерять. — Я тоже хочу есть, — призналась Валерия, выключая компьютер. Потом доделаю расчет. Куда пойдем? Предлагаю пойти в японский ресторан «Саппора». Это недалеко от офиса фирмы, которую мы охраняем. Я там был дважды, и рекомендую попробовать суси с хреном. Может быть, суши? Нет, сами японцы говорят «суси». Знаешь, что это такое? Рисовый колобок, а сверху кусочек филе сырой рыбы. Пробовала. Не понравилось. Тогда можешь взять сосими. Это та же рыба, но с овощами и японским редисом, дайконом. Очень полезная вещь. Может быть, полезная, но я предпочитаю русскую кухню или, в крайнем случае, прибалтийскую. Пойдем лучше в клуб «Эксмобил». Там очень прилично готовят фламбе и салаты. И рыбу можно заказать. Как прикажете, с готовностью встал с дивана Антон. Надеюсь, в этот твой клуб не нужно надевать фраг. Этот клуб... «Для деловых встреч. Так что выбор одежды демократичен. Надень летний белый гольф и серые брюки. Мне очень нравится этот твой прикид». Антон засмеялся, скрываясь в ванной комнате. Крикнул оттуда. «Ты почту смотрела? Там на твое имя пришел конверт из Reader's Digest. Надо было его сразу выбросить», — отозвалась Валерия. «Моя подруга Катя целый год играла с этим сволочным издательством в его игры» заказывала книги, журналы, видеокассеты в надежде выиграть миллион. И что же, выиграла? Ни копейки. Зато потратила около десяти тысяч рублей, глупая. Что характерно, с каждым ответом ей сообщали, что она все ближе и ближе к выигрышу, что претендует на спецпризы, на всякие дополнительные призы, стала чуть ли не единственным финалистом, а закончилось все пшиком. «Это нам знакомо». В советские времена я тоже играл в лотерею. Игра Readers Дайджест» намного эффективнее и злее, так как рассчитана психологами на дураков и на тех, кто жаждет выиграть, не прикладывая никаких усилий. Доверчивый народ вовсю несет свои рублики на почту и в Сбербанк. Так что издательство не бедствует. К тому же оно изредка издает приличные книжки, хотя и очень дорогие. «Почему же они прислали письмо нам?» — Наверное, Катя сообщила им наш адрес. Там у них хитрая завлекалочка. Пошлешь полсотни адресов друзей для вовлечения в игру, получишь приз. — Ясно. Молодцы ребята. Прекрасно разбираются в человеческой натуре. Антон вышел из ванной комнаты с влажными волосами. Быстро переоделся. — Ты скоро? — Сейчас. Валерия вышла из спальни через минуту в вечернем платье с вырезом. И Антон некоторое время разглядывал ее с непроницаемым лицом. «Что-нибудь не так?» — забеспокоилась она, пытаясь поправить прическу. «Иногда я не верю», — сказал он медленно, — «что ты моя жена. Даже вздрагиваю и просыпаюсь по ночам в испуге, здесь ты или нет». «Льстец!» — с облегчением вздохнула Валерия. «Никак не привыкну к твоей манере говорить комплименты». «Хотя, если по-честному мне, она нравится и заставляет держать себя в форме». Антон обнял жену взглядом, потом не удержался, обнял в натуре, поцеловал в шею. «Ты такая красивая, Лерка, аж к самому себе зависть берет. Помнишь, как мы встретились в поезде? Когда ты вышла из вагона, я чуть не бросился следом. Кстати, не подумать ли нам о ребенке?» Валерия автоматически проговорила «Осторожнее, медведь, помаду сотрешь» и замерла. — Ты серьезно? — Более чем. Пора заботиться о демографической обстановкой в стране. Я даже не возражал бы против двух детей. Антон подумал. Или трех. Валерия глубоко вздохнула, поцеловала его и подтолкнула к ванной. — Иди, смой помаду. — Я не понял реакции. Женщина посерьезнела, закинула ему на шею руки, заглянула в глаза. «Я так рада, что нашла тебя, Гром. Ты не представляешь». «Но ты все-таки против или нет?» — попытался он прояснить ситуацию. «Конечно нет. Я люблю детей. Я хочу детей. А еще я люблю тебя». Она поцеловала его еще и еще раз, и в конце концов дело едва не закончилось раздеванием. Потом Валерия взяла себя в руки, уединилась в ванной, и Антон, пробормотав, что можно было бы и остаться, вынужден был подчиниться и поменял гольф, испачканный в помаде, на рубашку от русльна с маленьким, летящим, вышитым серебристой гладью соколом на груди. В начале восьмого они уже ехали в машине. принадлежавшей когда-то капитану Гнедичу первому мужу Валерии, погибшему в болотах на берегу озера Ильмень. Поскольку у Громова не было своего жилья в Москве, он, естественно, переехал к Валерии, имевшей квартиру в Старопанском переулке Китай-города. Первое время он чувствовал себя неловко, скованно и неуютно, словно украл что-то или обманул кого-то, но потом постепенно привык к своему положению хотя и продолжал мечтать о переезде в какой-нибудь из новостроящихся домов, подальше от шумного, загрязненного выхлопными газами автомобилей центра. Продолжая начатый дома разговор, Антон свернул к набережной и, глянув на башни Кремля, вспомнил о приглашении. Его непосредственный начальник Юрий Петрович Горячко, бывший замначальника штаба 9 управления КГБ, Полковник в отставке был верующим человеком, часто ходил в церковь и посещал монастыри. Вчера он пригласил всех сотрудников бокса в Андронников монастырь, где проходил Всероссийский фестиваль колокольного искусства. — Я слышала об этом мероприятии, — кивнула Валерия. — В монастырь съезжаются полсотни звонарей со всей Руси, чтобы посоревноваться в искусстве красного звона. — Конечно, сходим. Я люблю слушать колокольный звон». Машина свернула на мост, запетляла по узким переулочкам возле Пятницкой, остановилась у здания Югобанка, рядом с которым располагался клуб «Эксмобил». Чей-то пристальный цепкий взгляд мазнул спину Антона, вылезающего из кабины старенькой Митсубиси, и он мгновенно привел себя в дежурное состояние, подавая руку Валерии, Незаметно огляделся, притормозившая неподалеку черная Волга с затемненными стеклами тут же отъехала, и взгляд, словно втянулся в асфальт улицы, исчез. Но Антон уже понял, что за ним ведется слежка. Кем и зачем, было непонятно, однако интуиция его никогда не обманывала, и это означало, что неведомый наблюдатель существует, причем наблюдатель опытный. Судя по его реакции, он лишь раз остановил взгляд на объекте и тут же отвернулся, не акцентируя внимания, зная, что Громов — человек с навыками, обладающий тонкой нервной организацией и способный видеть ситуацию. Своими открытиями и размышлениями Антон с женой, однако, не поделился, не желая пугать ее раньше времени. Она и так совсем недавно отошла от переживаний, связанных с гибелью мужа и событиями на Эльмень-озере. В памяти еще свежи были воспоминания о походе в храм Морока, о пленении, о с Ха, монахами-охранниками храма, о встрече с наместником Морока, который едва не уничтожил весь отряд Пашина, переносивший камень с ликом беса, врата Морока, к месту выхода светлых сил. Надо было разобраться с появлением слежки, если только он не ошибся, самому выяснить, кто ее устроил и с какой целью, а уж потом поднимать тревогу. Хотя в одном Антон не сомневался ни капли. Так смотреть мог только профессионал-наблюдатель, оценивающий возможности и направление движения объекта. Но вы приятно удивитесь, узнавши, кто вас заказал». Вспомнил он слова поэта, усмехнулся про себя. Возможно, ни о каком заказе речь не шла, и все его страхи не стоят и выеденного яйца. Было бы славно, если бы так все и обстояло на самом деле. «Ты меня не слушаешь», — рассердилась Валерия. «О чем я сейчас говорила?» «О том, как ты была в музее космонавтики», — нашел ответ Антон. «Часть его сознания...» контролировала все, что происходило вокруг, и не упускала ни одной мелочи. «Правильно», — смягчилась Валерия. «Я думала, ты обо мне забыл. Стоишь с видом сомнамбулы и грезишь с открытыми глазами. Так вот, мы с подругой были в шоке. Эти детки не знали, кто первым полетел в космос, наши или американцы. Гид спрашивает, как звали первого космонавта планеты. И знаешь, что они ответили? «Брюс Уиллис». Антон невольно засмеялся. «Нынешнее поколение выбирает американские боевики». «Но ведь это ужасно. Дети не знают истории своей страны». «Можно подумать, что взрослые знают». «Ты это приветствуешь?» «Согласен, это плохо. Так мы потеряем все корни и превратимся в буратин, закапывающих ум на поле дураков. Но давай поговорим о чем-нибудь более приятном». «Хочется отдохнуть, а не решать мировые социальные проблемы». «Хорошо», — легко согласилась Валерия. «Ты, как всегда, прав. Будем получать маленькое на удовольствие. А как было бы здорово встретить здесь Илью и Славу». «Они сейчас далеко отсюда», — отозвался Антон со вздохом, оглядываясь на пороге клуба. «Я тоже по ним соскучился». Илья Пашин с женой Владиславой в данный момент находились в Рязанской губернии, и в Москву собирались приехать только в конце лета. Во дворе банка появилась еще одна машина, серая 12 «Лада», остановилась у Митсубиси «Харизма» Громовых, но тут же отъехала. Антон проводил ее настороженным взглядом, потом тряхнул головой, сбрасывая оцепенение. Он готов был подозревать все и вся, и поспешил вслед за женой в гостеприимно распахнутую дверь клуба экс-мобил. На следующий день его вызвал к себе горячка. Офис бокса располагался на Ленинском проспекте и поехал туда Антон не на машине, а на метро. Бюро охраны коммерческих структур возникло в июне 1993 года. Создали его бывшие офицеры и сотрудники КГБ Оставшийся неудел после известных событий 1991 -го года. В те времена частные охранные предприятия только начинали появляться, и «Бокс» оказался в числе первых, проявивших себя с самой лучшей стороны частных охранных агентств. Его учредителями стали Российская национальная служба экономической безопасности, Центр специальной подготовки и Государственная инвестиционная корпорация, руководитель которой когда-то работал на Кубе послом. Первыми объектами «Бокса» стали банк «Опцион», трактора «Экспорт», инженерный центр и АО «Алмазный берег». К моменту поступления в бюро Антона Громова с подачей Ильи Пашина «Бокс» охранял более 50 объектов, в том числе и турфирму «Глобус», которая досталась Антону в качестве испытательного полигона. Однако вписался он в систему боксерских отношений быстро и уже через полтора месяца стал своим в коллективе, признающим только опыт, профессионализм и позитивные человеческие качества, такие как прямота, честность, отзывчивость, смелость, самоотверженность и готовность прийти на помощь. Юрий Петрович Горячко — похожий больше на бухгалтера, чем на боевого полковника, жестом пригласил Громова подсесть к столу, закончил писать какую-то бумагу, снял очки и посмотрел на сотрудника рассеянным взглядом озадаченного делами человека. «Как настроение?» «Нормально», — пожал плечами Антон. О замеченной слежке он решил начальнику пока не говорить. Вот собрались в субботу и воскресенье сходить с женой в Андронников монастырь, послушать колокола. «Хорошее дело», — слегка оживился горячка. Снова надел очки, и взгляд его стал острым, прицеливающимся. «Я тоже пойду, и тоже с женой. Она у меня хоть и молодая, но больше любит ходить по музеям, чем по ресторанам и тусовкам с участием эстрадных звезд». Антон промолчал, — так как по ресторанам ходил с Валерией довольно часто, хотя и не ради встреч со звездами. «Вот что, Антон Андреевич!» — продолжал начальник бюро. «Ты на ВДНХ давно не был? То есть на ВВЦ?» Горячка досадливо поморщился. Никак не привыкну к новой аббревиатуре. «В прошлом году навещал». «Осторожно», — сказал Антон, «не понимая, куда клонит Горячка». «На международной книжной ярмарке». И в этом году собираюсь на очередную книжную ярмарку. — А с гендиректором ВДНХ, ВВЦ, ты не знаком? — Нет. — Ну что ж, это даже к лучшему. Дело в том, что Виктор Михайлович Курыло, генеральный директор ВВЦ, обратился к нам за помощью. Просит дать ему личного телохранителя. И мы решили послать тебя и Колюша Баршина. Будете дежурить по очереди, двое суток ты, двое он — «Предупреждаю, дело это серьезное. Подойти к нему надо со всей ответственностью. За тебя я спокоен. Ты огни и воды прошел, поэтому напарника можешь выбрать сам, если Шибаршин не подходит». Антон проглотил вертевшиеся на языке возражения, помолчал немного. Бывший десантник Старлей Николай Шибаршин работал в боксе давно и слыл человеком сильным и уравновешенным. Несмотря на молодость, ему стукнуло всего 27 лет. «Справится», — сказал, наконец, Антон. «Парень правильный и умелый. А что случилось? Почему гендиректору ВВЦ вдруг понадобился телохранитель? Разве он не охраняется собственными сотрудниками безопасности?» «Охраняется, но в рамках формальных отношений. А между тем дело непростое, можно сказать, политическое». Заместитель Курыла, некий Халил Магомедович Савагов, начал войну против гендиректора, хочет занять его место. В ВВЦ, сам понимаешь, лакомый кусок. Всякому хочется поруководить таким предприятием, в том числе криминальным структурам. Тем более, что на правительственном уровне решено предложить ВВЦ в качестве хозяина международной выставки Экспо в 2010 году. Савагов — человек криминала? «Вероятнее всего». «Он дагестанец? Абхазец? Ингуш?» «Аварец. По слухам, принадлежит к дагестанской нацгруппировке. Ты присмотрись к нему, понаблюдай за связями. Эта информация никогда не будет лишней, но и на рожон не лезь. Твое дело — сопровождение гендиректора от порога квартиры утром и до порога вечером, предупреждение нападений и конфликтов. Отношения директора и зама зашли в тупик». «Дошло до прямых угроз, так что придется смотреть в оба и реагировать адекватно». «Понял, Юрий Петрович». «А коли понял, вот, ознакомься». Горячко пододвинул к Антону большой серый конверт. «Это кое-какие материалы по ВВЦ». Курыла передал. «Структура, бухгалтерия, финансы, кадры, отношения подразделений. Изучи внимательно и приступай к работе». Антон взял конверт. — Когда? — Сегодня пятница. Начни с понедельника. Я предупрежу Виктора Михайловича. — Особый режим? — Режим пока обычный. Работай, четко по инструкции. Оружие применять только в пределах обороны клиента и только в случае прямой угрозы. — Слушаюсь, Юрий Петрович. Документы на проведение клиента оформи прямо сейчас. Вечером в понедельник доложишь о первых впечатлениях. Антон встал, пожал руку начальнику и вышел еще, не совсем разобравшись в своем отношении к новому поручению. С одной стороны, ему было лестно, что выбор пал на него. Это говорило о признании Громова специалистами бокса. С другой, работа телохранителя требовала большого расхода нервной энергии и знания специфических навыков охраны живого человека. В свое время Антону пришлось охранять высших армейских чинов, И он знал, какая это сложная и неблагодарная работа. «Ничего, справимся», — успокоил он сам себя, выходя из офиса на улицу. «ВВЦ не чеченская зеленка и не джунгли Мадагаскара. Не особенно ты засаду устроишь. Придется покрутить головой, как локатором». Кто-то посмотрел на него издали. Антон быстро схватил взгляд и увидел отъезжающую серую двенадцатую ладу. Сомнений не оставалось, его продолжали пасти.